Глава 17 От того меня сломить, беды не смогли. Что далеко, далеко, посреди Земли, о спасении моем Богу молится, полуночная моя богомолится. Светлана Лазарева. Я приехала в реанимацию на такси, столкнулась с врачом. Меня не пустили, отправили за лекарствами, выдали целый список, побежала в аптеку. У самой руки дрожат. Всё будет хорошо. Да, всё хорошо. Врачи ей помогут, и она вернётся домой. Она у меня ещё не старая. Справится. Мозг не хочет воспринимать плохую информацию. Не хочет ничего знать, не хочет думать о плохом. Но внутри пусто и страшно. Очень пусто и очень страшно. И ощущение такое, что беда где-то рядом. Страшная, колыкастая, Притаилась и вот-вот набросится. Сожрёт с потрохами, даже костей не оставит. По лестнице обратно наверх. Помню, что по телефону мне сказали «Маме лучше», и давление немного поднялось, и гемоглобин. При поступлении давление ниже 60 упало. Они пока не знают, что именно случилось. Обследуют как могут. Вечером возили на МРТ с контрастом. Вручила пакет медсестре из реанимации. Она на меня странно посмотрела. «К вам сейчас врач выйдет, подождите». Жду. Внутри всё трепещет, дрожит. Выскочила женщина, взъерошенная, на меня посмотрела. Вы чего плачете? Это лучшая больница в городе. Спасут. Не волнуйтесь. Кто у вас там? Мама. Мамочка моя там. Мама. Любимая, единственная, родная. Если с ней что-то случится, я себе не прощу. Спасут вашу маму. У меня муж там. Третий раз уже. И диабет, и давление, и всё, что хочешь. И ничего, вытягивать с того света. Я слёзы вытерла, воспряла духом. Стою, жду врача. Ко мне вышел худощавый, невысокий мужчина в длинном халате поверх зелёной униформы. «Вы дочь Рогозиной?» Я кивнула. «Ей лучше, да?» «Нет. Ваша мама организирует. Не приходит в сознание уже несколько часов. Я думаю, я осталась жить максимум до вечера». Он меня убил на месте. Я растерянно на него смотрю и слова сказать не могу. «Как? Было же лучше. Мне сказали, что давление поднялось и кровь, и...» «Идёмте сами посмотрите и попрощайтесь». Я слышала его голос издалека. Он говорил о ком угодно, только не о моей маме. Шла за ним, как тень, как по инерции, не видя ничего перед собой. Он к кровати меня подвёл. Мама лежит под простынёй, глаза закрыты, вся в проводах, не двигается, не шевелится, только дышит очень тяжело и со свистом. «Почему? Почему она не на аппаратах? Почему вот так? Почему вы ничего не делаете?» Схватила врача за руку, а он накрыл мою сверху. «Потому что всё, что могли, мы уже сделали. Понимаете?» Это конец. Тело профункционирует какое-то время, и всё. Останьтесь, попрощайтесь. На соседней кровати привстала женщина. «А, это дочка? Ты где лазила?» Она кричала, звала тебя. «Замолчите. Вы зачем свой рот открываете в такой момент? Свет, увези её!» Чтоб глаза не видели. «Нахер в палату». Но я даже ответить не смогла. У меня сердце как лезвием скрылось, и кровь из него потекла ручьями, фонтанами, и не остановить её уже никогда. Только маму вижу, только её лицо. Она вся маленькая какая-то стала, такая красивая, беспомощная. Я руку её в свою взяла, а она холодная. Начала греть, дышать на неё, к себе прижимать. Говорю с ней, о чём не знаю. Только говорить раньше надо было, когда звала посидеть, пообщаться, про сериалы послушать. Но я же занята, мне некогда. А теперь это и всё, что у меня осталось. «Мамочка, я здесь, вернись ко мне, открой глаза, мама». Открой, я тут, жду тебя. Домой, возвращайся, умоляю. Как же я без тебя? Не умею я. Прошу, миленькая моя, маленькая мамочка, что ж у тебя руки такие холодные? Дайте мне ещё одеяло, ей холодно. И рука вроде отогрелась, и мне кажется, из-под закрытого века слёзы катятся, словно слышит меня, понимает. Она плачет. Ей больно, видите? Это непроизвольные слёзы, ей не больно. Пойдём домой, мам. Пойдём, прошу тебя. Открой глаза. Вы... Вы так не убивайтесь. Они всё чувствуют. Посидите и идите. Не надо до самого конца. Не то никогда больше спать не сможете спокойно. Попрощайтесь и идите. Я ещё сидела, склонив голову на кровати и прижимая, грея мамину руку. Вся жизнь перед глазами проносится от детства до сегодняшнего дня. Так стыдно за каждое «нет», за каждое «потом» и каждое «подожди». За приподнятый тон, за ссоры, за то, что так мало времени проводила рядом. А ведь могла больше. Могла не в ноутбуке, а с ней. Как я детям скажу? Но боже, кому сказать, кому? Я теперь одна совсем. Мамочка, не оставляй, вернись. Нет больше никого, не хочу сиротой быть, мама. Ты встанешь, и мы куда-то поедем. Каждый день с тобой рядом будут, только не уходи. Уже поздно, вам идти надо. Утром позвоните. Если что-то случится, и мы вам позвоним. Идите. Мы обезболивающее вводим всегда таким пациентам и смотреть будем до последнего. Помочь вы ничем не сможете. Только себя изведёте. Наклонилась к маме. Мамуля, если можешь, держись и ко мне вернись. А если... если больно тебе и тяжело, иди, я отпускаю. Иди, моя любимая. Медсестра ласково выводит меня из реанимации. Не помню, как ехала домой, как поднялась по лестнице. Всю ночь с открытыми глазами пролежала. Наутро вышла на кухню, чайник поставила и сама туда звоню. Страшно. Руки дрожат и голоса нет как будто. Пока всё без изменений. И это счастье. Это надежда. От неё хочется взлететь. «Я чуть позже приеду». «Приезжайте». И вроде какая-то радость мимолётная. А вдруг выкарабкается, вдруг ошибся врач. Она же до утра дожила, ночь выдержала. Я чай себе налила, села за стол и сотовый снова зазвонил. Страшно стала отвечать. Чашка выскользнула на пол. Не хочу отвечать. Нет, не возьму её. Я не вижу этот звонок. Его нет. Пока с вами говорила, потом подошла, а она всё уже. Примите мои соболезнования. Тело можно будет забрать из морга после десяти утра. Уронила сотовый и сама на пол рухнула. Не плакала, я выла. Орала так, что казалось, сорву горло. Звала её то шёпотом, то криком. Звала и с ужасом понимала, что нет её больше. Не придёт она. Всё. Одна я теперь. Круглая сирота. Этого ведь не может быть на самом деле. Не с моей мамой, нет. Она не старая. Она могла ещё жить. Это я виновата. Я должна была заниматься её здоровьем. Я что-то упустила. Я ужасная дочь, жена и мать. Не знаю, как набрала Руслана, а он мне ответил. В 6.30 утра. Я трубку держу, а сказать ничего не могу. Только одно слово на одинаковой ноте, как заведённое. Мама, мамочка моя. Оксана, что случилось? Ты где? Мама. И снова воем. На пол пластом и от боли хочется вырвать волосы. Боже, как люди выдерживают эту боль. Дайте мне что-то. Я хочу ничего не чувствовать, не думать, не быть. Я не выдержу. Как с этим можно существовать хотя бы день? Мне больно. Оксана, я сейчас приеду. Ты где? Ты дома? Да. прохрипела и свернулась клубком. Разогнуться не могу. Я вся боль. Вся от кончиков волос до кончиков ногтей. Перезвонить хочется, переспросить, вдруг ошиблись, вдруг не моя мама это, кто-то другой. Она же несколько дней назад здесь была, посуду мыла со мной, разговаривала, картошку жарила. Я трогала её, я её обнимала. Вот, позавчера. Не может быть, что теперь никогда. Мамочка моя маленькая, любимая, родная такая, почему, почему сейчас? Ты же могла ещё лет десять, а то и двадцать побыть со мной. Мамочка. Мы почти не разговаривали. Руслан просто был рядом, организовал похороны, ездил со мной везде, договаривался. Я только смотрела перед собой и не могла поверить, что я не сплю и что это не кошмар. Только когда гроб и венки заказывали, я не выдержала, повернулась к нему. Это ведь не может быть для неё, правда? Я не хочу, слышишь? Я не хочу покупать эти ужасные вещи для неё, пожалуйста, прошу тебя очень, давай не будем их покупать. А кто купит, Ксан? Смотрит жалостью. Мне так надо, чтоб обнял, чтоб к себе прижал, чтоб держал долго и крепко, так, чтоб ощущала силу его, ощущала его любовь, его защиту. Не знаю. У неё только ты. Домой не поехали. Я не могла туда, где её вещи, где запах стоит, где кровать ещё не застелена, и ящик комода приоткрыт, как будто вышла и сейчас вернётся. Я там с ума сойду. Я там умру сама. Отвёз меня в парк. Сидели на скамейке и дальше молчали. Я была благодарна ему за это молчание, за то, что одну не оставил и приехал. Спасибо, я бы одна не справилась. Глядя на сухой лист у себя под ногами, пиная его и не зная, что делать, что говорить, боль сильная, сжигающая, не отпускает. Но уже можно вздохнуть, можно как-то шевелиться. И мне страшно, что он уйдёт, и я с ней один на один останусь. Ты изменила мне как мужчине. Но и ты, и я — люди не чужие. У нас дети, я не мог не приехать. Подняла голову и посмотрела на его заросшее щетиное лицо, на чуть приспущенные веки какую-то усталость на лице. У него изменился стиль. Вернулась эта мальчишеская, оторванная, далёкая, и волосы взъерошенные, и рукава закатанные, и эта небрежность, как будто сепарируется от меня во всём, даже в одежде, и, кажется, без меня стал будто моложе. «Ты женился?» Не спросила, а констатировала факт. «Женился, Оксана?» «Зачем?» Губы дрогнули. Не знаю, что это за вопросы и нужны ли они вообще, но задаются сами, против моей воли, чтоб добить себя, что ли, с каким-то мазохизмом, с каким-то грязным наслаждением тонуть сильнее в своём болоте. Я так захотел. Если ты решила говорить о нас, то я сейчас уйду, потому что говорить не о чем». Я мог бы пожалеть тебя, разыграть чувство, какой-то спектакль в виде объятий, поцелуев или даже секса, но я не стану. Я никогда не забуду этого предательства и никогда не прощу тебя. Понимаешь? Никогда. Я не способен на прощение и великодушие. Меня тошнит от одной мысли, что ты могла так поступить со мной. С нами. Добивая каждым словом, вколачивая ржавые гвозди в гроб нашей любви, напоминая, что нас больше нет. «Ты можешь встретиться с детьми. Тебе сейчас это необходимо». И я вскинула голову, впилась в его руку. «Да? Могу? Когда?» «После похорон приезжай в парк. Я привезла Руслана и Никиту. А Иван у отца. Ну, ты знаешь. Сама его туда отвезла. Отвернулся и закурил. И я вдруг ощутила эту ужасающую тупую пульсацию пустоты, отчуждения и отчаяния. Он не вернётся ко мне». Я это чувствую. Вот он, конец. Такой банальный, некрасочный, живописный, без слёз и истерик, на лавке, отвернувшись друг от друга. Как они ладят с ней? Он понял, о ком я, выпустил дым, стряхнул пепел, затянулся сигаретой снова. Никак. Они ладят со мной и с нянями. Иногда к ним приезжает Фаина. Ты её знаешь, эта подруга семьи Вороновых. Кто? Фаина. Она врач. В том числе и детский врач. У Никиты была температура, и я звонил ей. Визитка осталась. Теперь она их навещает. Какая температура? Когда? Руслан, пожалуйста, дай мне увидеть детей. Умоляю, сейчас! Сейчас никак не получится. Снежана дома. Она... Она не была бы рада твоему приезду. Да и детей бередить. Они только недавно успокоились. У Никиты просто резались зубы. Ничего серьёзного. Отвернулся, снова выпуская густой дым, а я склонила голову, глотая слёзы. Уже женился, уже другая, с ним и с нашими детьми. Как всё просто и легко. А говорил, что любит, страдает, с ума сходил. И женился. Вот так бывает, оказывается. Неземная любовь с хэппи-эндами только в книгах и сказках. В реальной жизни всё иначе. В реальной жизни тебе быстро находят замену, затыкают брешь. Просто как сменить перчатки или носки. Ладно, Оксана, мне пора. Дети ждут и жена. Я пойду. Завтра приезжай в парк. Звонить не надо. В два часа дня буду ждать тебя. Отдам детей и через часа три заберу. Встала со скамейки. Спасибо за помощь. На похорону можешь не приходить? Твои соболезнования приняты. Как жалость. Развернулась, чтобы уйти, но он вдруг схватил меня за руку. Это ты. Не я, а ты сделала так, чтобы сейчас мы были не вместе, а проживали эту трагедию врозь. Мне была дорога твоя мама. Я жил с ней, уважал и любил её. Я о ней заботился, как заботился бы о своей матери. И поэтому на похороны я приду. Но это ты сделала так, что теперь совершенно одна, лицом к лицу, со своим горем. Не я, Оксана. Я больше, чем любил тебя. Так любил, что не прошло нескольких недель, ты уже женат. Усмехнулся зло, разочарованно. «О чём мы говорим вообще? Ты спала с другим мужиком, когда мы ещё были женаты. Сначала со мной, потом с ним. Или наоборот. Не знаю, как ты там приноравливалась. Надеюсь, что подмываться не забывала». Отшвырнул мою руку и пошёл прочь. А я стиснула зубы и кулаки, чтобы не позвать, чтобы не заорать, что это ложь, чтобы не раскрошиться в пепел прямо сейчас, не упасть к нему в ноги и не вцепиться в них мёртвой хваткой, не пустить к ней, не дать стать чужим окончательно. Домой не пошла. Гуляла по парку, сидела на той же скамейке в полном оцепенении. Несколько раз звонил Сергей. После десятого я ответила. «Оксан», — мне сказали, — «я так сожалею, мне ужасно жаль. Что я могу сделать? Как мне помочь? Хочешь, я приеду». Как же сильно раздражает тот, кого не ждешь. Не любишь, не хочешь, а он проявляет заботу. Не тот, кто необходим, как воздух, а другой, о существовании которого иногда забывала. Нет, не хочу. Мне надо побыть одной. Может, привести к тебе Ваню? Не надо, чтоб он видел меня такой. Я еще не готова сказать ему о бабушке. И ты не говори. Я не хочу, чтобы ты оставалась одна. Приезжай ко мне, просто посидим, поговорим. Я отвезу Ваню к своей маме от слова «мама» свело судорогой всё тело и захотелось завыть. По-собачьей, громко, с надрывом, громко и тоскливо. Я больше никогда никого не назову мамой. И никто никогда не назовёт меня доченькой. Сколько часов её нет? Сколько часов я сирота? Как долго меня будет так выкручивать? Я разве не сойду с ума от этой боли? Я её выдержу? Как с ней жить дальше? Она совместима с жизнью? Оксана, ты меня слышишь? Приезжай ко мне. Да, я приеду. Только увези Ваню, хорошо? Уже выезжаю с ним. Ключ в почтовом ящике. Открываю и чувствую себя как дома. Спасибо. Как странно заходить к себе домой. Точнее, в то место, которое когда-то было твоим домом. Заходить туда с развороченной душой, заползать туда, как побитая уличная собака с воспоминаниями о тёплой и сытой жизни. Нет, это не было сожаление о том, что ушла от Сергея к Руслану. Скорее, это была ностальгия по себе молодой, по маленькому Ванечке, по беззаботности и отсутствию жестоких страстей. И мама была жива. Теперь всё будет разделяться на то время, в котором мама была жива и когда её не стало. «Сегодня не стало». Я села на диван и закрыла глаза. Всё тело сковало усталостью. Сотовый вырвал из коматоза. Номер на дисплее заставил вытянуться струной. «Да, добрый вечер». «Что такое?» Не отвечала весь день. «Передумала работать?» «Нет, просто у меня...» И осеклась. «Нельзя говорить. Сопоставят дважды два». У меня болела голова, и я отдыхала. Любимая болячка баб голова. Ничего, голова не жопа, поболит и перестанет. Что завтра делаешь? Маму хороню, ублюдок. Ты конченый, как же я тебя ненавижу. Утром занята буду, а потом. Потом меня не волнует, чтоб в час дня у меня было. Приедет архитектор со своим новым проектом для пристройки и бани. Надо, чтоб ты посмотрела. А дети? «Завтра я встречаюсь с детьми. Почему завтра, урод ты проклятый? Я смогу после трех и...» «Слушай меня внимательно и запоминай. У меня нет свободных слушателей. Когда захотела, тогда и пришла. У меня ты либо работаешь по моему графику, либо валишь ко всем чертям, ясно?» «Ясно. Всё, в час дня у меня. Опоздаешь, пойдёшь нахер». И бросил трубку.